Глава четвертая. Ляшкин против Шестакова. В розовом матизе, который для операции предоставила Клара, поскольку автомобили Ляшкина и Гуляры Шестаков мог узнать, припаркованном под окнами дома старшего следователя были опущены все стекла, а также открыт люк. Из динамиков врубленной на полную громкость стереосистемы раздавался оглушительный гангстер-эф Василия Ложкина. Предложение Ивана он встретил с крайним воодушевлением. Чего нельзя было сказать о скептическом Ляшкине? «Хорошо, Гуляра поймет, что мы рядом». Сомневался он. «Но вы уверены, что это отвлечет Шестакова?» «Еще как?» Хором ответили соседи. «Пока Василий на максимальных децибелах проводил импровизированный open-air, Владимир, как опытный боец спецназа, должен был проникнуть в дом маньяка, чтобы там, используя эффект внезапности, провести его задержание». Иван вместе с Кларой и знакомым ему веснущатым спецназовцем, которого, как оказалось, звали Вадимом, сидел в бусике техсвязи. Поставили они его через дорогу за перекрестком, откуда отлично просматривался вход на участок Шестакова. Связь с притаившимся в некошенной траве Ляшкиным они держали по рации. Проверьте наушники. Еще в машине настраивал аппаратуру Вадим. Раз-раз. Слышу хорошо. Ответил Ляшкин. Микрофон. Продолжил процедуру веснущитой. Микрофон. Раз-два, раз-два. Дал обратный сигнал Владимир. Все отлично. Резюмировал рыжий и протянул командиру приемный блок. Черный пластиковый контейнер размером с сигаретную пачку. Передатчик. Ляшкин засунул передатчик в нагрудный карман и осмотрел остальную амуницию. Затянут ли как следует бронежилет, есть ли в патронике дежурный, ускоряющий начало стрельбы, боеприпас? Как только разъяренный Шестаков выпрыгнул из ворот своего дома и быстрым упругим шагом направился к источнику жуткого звука, Ляшкин по команде Ивана перемахнул через забор его участка с другой стороны. Капитан перебежал вплотную к зданию и осторожно пошел вокруг него, чтобы добраться до входной двери. Если все пойдет как надо, попав внутрь, он окажется в тылу у ничего не подозревающего сумасшедшего коллеги. «Ты что, совсем охренел? Я тебе сейчас уши на затылке завяжу!» Шестаков сходу посыпал новосилия любимыми анатомическими казнями. «А ну-ка нахер отсюда!» Ложкин, вальяжно развалившийся на капоте, и не думал повиноваться. «Че нахер-то?» ты? пренебрежительно ответил он. «Старый пердун!» «Отличная музыка!» Так с Шестаковым не разговаривали давно, а вернее, никогда. «Что?» – задохнулся следователь от ярости. Василий, помнивший, что тот, кого он сейчас пробует вывести из себя в легкую, уложил кучу вооруженных оперативников, заранее продумал безопасный план спасения. Весьма простой – бегать вокруг машины. Древняя тактика, позволяющая дворовым дрищам безнаказанно троллить намного более сильных противников. Так и случилось. Шестаков ринулся на Ложкина, но поймал лишь пустое пространство капота. Василий был уже около багажника. Началась беготня по кругу. Тем временем трек преисподняя сменился композицией «Район в огне». Капитан Ляшкин тем временем был уже в доме. Откуда с улицы звучало чудовищное творчество соседа Ивана, о появлении безумного хозяина можно было не беспокоиться. Владимир сразу понял, где искать Гуляру. Дверь в подвал была приоткрыта, тусклый электрический свет озарял ведущие вниз ступеньки. Ляшкин сделал по ним два осторожных шага и несколько раз негромко позвал "Гуляру. Гуляра!» и услышал в ответ сдавленный крик «Прием!» Обратился тут же Владимир Крации. Я нашел ее. «Гуляра, Гуляра, это я!» Иван закричал в микрофон так, что Вадиму пришлось вмешаться. «Тихо! Тебя слышит все равно только он!» Вадим имел в виду капитана. «Через наушник!» Иван, смутившись своей несдержанности, виновато кивнул. «Командир, я вызываю группу!» Попросил у Ляшкина подтверждение Вадим. «Вызывай, тут все ясно!» Она в подвале на цепи. Ляшкин кратко описал, что видит. «Иван?» «Да?» «С ней все в порядке, живо. Ты во всем оказался прав». Черешнин не смог найти слов, чтобы ответить. Он просто старался не разрыдаться в присутствии Клары и двух спецназовцев. «Вадик, зови группу». Еще раз отдал распоряжение Ляшкин. «Есть». Ответил веснущий и переключил канал, чтобы связаться с базой. «Черт, господи!» – воскликнула вдруг Клара, на которую, видимо, успел оказать влияние дуализм ложкинского рэпа. «Смотрите!» Иван поднял глаза на носящихся вокруг машины Клары маньяка и меломана. Забег, к его удивлению, был закончен. Василий, раскинув длинные, одетые в спортивный костюм руки и ноги, лежал прямо на земле без признаков жизни. Над ним, тяжело дыша, словно хищник перед добычей, нависал сутулый Шестаков. С яростным презрением, плюнув на поврежденного врага, следователь рывком открыл пассажирскую дверцу Матиза и скрылся в его салоне. Музыка поперхнулась и замолчала. Из машины вылетела выдранная с корнем стереосистема. Покончив с источником мерзких звуков, Шестаков выбрался наружу а затем медленно развернулся в сторону наблюдающего за ним бусика связи. Он смотрел прямо на машину, в которой сидели Иван, Клара и рыжий техник, и взгляд его, казалось, без помех, процарапывал не только тонкую пленку тонировки, но и все бортовое железо. Шестаков сверлил их взглядом секунд десять, после чего резко направился к дому. «Володя, он идет обратно, он идет в дом!» Закричал Иван в рацию, чтобы предупредить Ляшкина. Как только Шестаков скрылся за калиткой забора, Черешнин, сорвав наушники, выпрыгнул из машины и помчался к лежащему на земле соседу. За ним побежала и Клара. К общему облегчению они еще не успели до него добежать, а Ложкин уже зашевелился и, тряся рыжими кудрями приходящей в себя головы, уселся на дорожную поверхность. «Все нормально». Василий поднял руку в успокаивающем жесте. «Машинка, блин, маленькая, бабская. Не ожидал я, что он через нее перескочит». Двинул прямо в челюсть псих прокурорский. Шестаков действительно перепрыгнул через Матиас и, крутанувшись пятой точкой на гладкой поверхности автомобильной крыши, влепил Василию ногой в голову, наглухо накаутировав любителя послушать громкую музыку на честной чужой территории. Какая есть! Огрызнулась Клара. «Бегать нужно шустрее». Секретарша с досадой пнула носком ноги уничтоженную стереосистему. «Блин, в тишине теперь ездить. Хотя это лучше, чем под такую музыку». «Ладно, ладно». Васька осторожно пересел с задницы на корточки. «Играйку я тебе новую хоть сегодня принесу. На выбор. Не проблема». Убедившись, что с соседом все в порядке, Иван помчался обратно, туда, где можно было слышать капитана и то, что происходит с ним в доме. Если все пошло, как они и планировали, то Шестаков уже обезврежен и лежит на полу в наручниках. Гуляра свободна.